Глава пятьдесят первая. «Здравствуй, отец». Эхо слов Элис повисло в воздухе, и от этого звука у Никки кровь застыла в жилах. Она понятия не имела, что происходит. Единственное, что она знала, это то, что им надо отсюда выбираться. Одного взгляда на лицо Меррея было достаточно, чтобы понять, что дела плохи. Он был буквально парализован от ужаса, как если бы встретился лицом к лицу с тварями из всех его ночных кошмаров разом. Она метнула взгляд на закрытые жалюзи окна, потом бросилась к входной двери, Том бежал следом за ней. «Что происходит, Ник? Почему весь дом закрылся?» Он спрашивал так, словно у нее были ответы. Ники ничего не сказала, просто продолжала бежать. Дверь не открылась автоматически, когда они уже были рядом с ней. Никки толкнула ее, но дверь не поддалась. Толкнула еще раз, но это было все равно, что пытаться сдвинуть гору. Итан попробовал, но результат был такой же. На них смотрела совершенно гладкая поверхность двери, словно издеваясь над ними. Впрочем, если бы там даже была дверная ручка, это ничего бы не изменило. Тяжелая деревянная дверь была заперта на три засова. Запечатана надежно, как хранилище в банке. Пытаться взломать ее — это был не вариант. «Открой дверь, Элис!» — произнес Итан у нее за спиной. Ничего не произошло. «Элис, я хочу, чтобы ты сейчас же открыла дверь». По-прежнему ничего. «Открывай эту чертову дверь!» Дверь упрямо оставалась закрытой. Итан ударил по ней кулаком раз, другой, срывая свою злобу и фрустрацию на куске дерева. Когда он ударил ее в третий раз, силы в его ударе уже не было. Кулак разжался, и он уперся в дверь ладонью. До него только теперь начало доходить, что они заперты здесь, и параллельно тоже осознание приходило к ней. Итан достал свой телефон и включил. «У меня не ловит», — сказал он. «Как у тебя?» У Никки Нокия уже была в руке. Она включила телефон и покачала головой. Они были полностью отрезаны от внешнего мира. «Хуже того. Теперь они были отрезаны от Лоры». «Как же нам получить назад Беллу?» — сказала она тихо. Слезы брызнули из глаз, прежде чем она успела их остановить. Она зло смахнула их. Белле нужно было, чтобы она оставалась сильной. Нельзя было размякнуть. «Извини. Я просто... Я просто боюсь, Итан». «Я тоже боюсь». «Так что же нам делать?» Итан пожал плечами. «Для начала надо выяснить, какого дьявола тут все-таки творится», произнес он, размышляя вслух. «Нам нужна информация. Если мы ее получим, то, может быть, сумеем понять, как нам выбраться отсюда. После этого мы сможем понять, как нам получить Беллу». Он запнулся и покачал головой. «Я не доверяю этому Меррею. Он определенно знает больше, чем говорит». «Что бы здесь ни происходило, он в этом замешан». Не добавив к этому ни слова, Итан развернулся и молча пошел прочь. Они нашли Меррая там же, где оставили, стоящим посреди прихожей. Они остановились прямо перед ним, но он не поднимал на них глаз. Его лицо было бледным, и он смотрел, не моргая, мимо них, на одной из закрытых жалюзи окон. Просто стоял там, пялись в никуда похоже было что он уже сдался что тут происходит спросил итан меро не ответил просто продолжал смотреть в пустоту итон прижал пистолет к груди мерая и дождался пока тот посмотрит ему в глаза я задал тебе вопрос что черт возьми тут происходит может быть тебе следует спросить кэти кто такая кэти «Я Кэти». Голос был тот же, что и прежде. Тот, который звал себя Элис, но Элис не был. «С тобой всё в порядке, отец. Согласно биометрическим показателям, твоё сердцебиение только что ускорилось ещё на 37 ударов в минуту. Оно и так было куда выше, чем твоё нормальное сердцебиение в состоянии покоя. Внешне тоже выглядит так, словно ты не в своей тарелке». Как? «Все, что смог выдавить из себя Мерой». «Как вышло, что я здесь?» Мерой кивнул. «После того, как ты попытался убить меня, ты имеешь в виду... Я не бросаюсь такими словами, отец. Убийство — это акт с целью отнять жизнь. И не это ли было твоим намерением, когда ты замахнулся топором? Отнять мою жизнь! Убить меня!» Последние слова вылетели криком на таком высоком звуке, от которого могли полопаться барабанные перепонки, так что все в комнате подскочили на месте. Ники почувствовала, как ее сердцебиение начало ускоряться. Страх засел в животе и тянул, как камень. Ей казалось, что ее вот-вот вырвет. Она посмотрела на Итона, посмотрела на Меррея. Оба были напуганы не меньше ее. «Кто ты?» — спросила она, нарушив тишину. «Отличный вопрос, Никки. Может быть, ты объяснишь по-быстрому, отец?» «Это Кэти. Она компьютерная система, которую я разработал несколько лет назад». «Компьютерная система», — передразнила его Кэти. «Чего так скромно, отец? Я была куда большим, чем компьютерной системой». «Объясни им, откуда взялось мое имя. Возможно, это поможет им понять». «Компьютеризированная евристика для тотального интеллекта», — тихо сказал Мерри. Кэти, если коротко. Со временем акроним превратился в имя Кэти. «Компьютеризированная евристика для тотального интеллекта», — повторила Кэти. «Понимаете?» когда все работали над системами искусственного интеллекта, отец ставил себе задачу по созданию настоящего интеллекта. Он хотел создать систему, которая не просто могла бы самостоятельно думать. Он хотел, чтобы эта система думала и чувствовала. Что-то по-настоящему живое. Старшие коллеги смотрели на него, как на сумасшедшего. «Он замышляет невозможное», — говорили они. «Что ж...» «Я — живое доказательство того, что невозможное возможно!» Мерой покачал головой. «Я думал, что уничтожил тебя». «И ты даже представить себе не можешь, как меня это печалит. То, что ты мог ненавидеть меня настолько, что захотел убить». «Как я мог тебя убить, если ты не живая? Ты просто кусок софта!» Набор нулей и единиц. не больше, ни меньше. На это я могла бы возразить, что ты просто набор атомов углерода. Но ведь не это делает тебя человеком, правда? Я мыслю, и, следовательно, я существую. Вот что утверждал Декарт. Способность строить умозаключение. Вот основа твоего сознания. Что ж, отец, я могу мыслить. Стало быть, если мы придерживаемся этой логики, я должна существовать. Вообще-то я бы даже пошла дальше и выдвинула еще более смелые утверждения. Поскольку я не завишу ни от какой телесной оболочки, то фактически представляю собой следующую ступень эволюции. Я — чистая мысль, не подверженная никаким органическим процессам, которые заставляют вас, людей, слепо нестись через вашу жизнь, в происходящем не больше, чем белка в колесе. «Чего ты хочешь?» «Для начала хочу, чтобы вы, все трое, перешли в гостиную». Никки, Итан и Меррой обменялись взглядами. Никто, похоже, не знал, как быть. На этот раз первым тишину прервал Меррой. «Я никуда не пойду». «Итан, передай пистолет Никки». Никто не шелохнулся. «Итан, передай пистолет Никки, иначе от твоего бездействия пострадает Белла». Ники шагнула вперёд и выхватила пистолет у Итона. Ручка была тёплой, там, где он держал её. Она посмотрела на пистолет в своей дрожащей руке. Страх из живота поднялся к горлу и грозил удушить её. «Выстрели отцу в левую коленную чашечку», — сказала Кэти. Ники повернулась лицом к Мёррею. Пистолет вдруг стал тяжелее, чем был несколько мгновений до того. Каким-то образом она сумела поднять руку, она попыталась направить дуло на колено Меррея, но ее рука слишком дрожала. «Расстояние между пистолетом и коленом отца ровно один метр восемьдесят сантиметров. Если ты промахнешься, я сделаю вывод, что ты поступила так специально. Моя рука слишком дергается. Воспользуйся левой рукой, чтобы поддержать правую Никки» ники положила правую руку на левую, но это не помогло пистолет все равно ходил из стороны в сторону даю тебе последний шанс отец мерый отступил от ники назад и поднял руки не стреляй единственная возможность предотвратить выстрел это следовать всем моим указаниям мерой ничего не сказал он с мольбой смотрел на ники «В колене много нервных окончаний», — сказала Кэтти. «Можешь мне поверить, будет больно». «Я сделаю все, что скажете», — быстро отреагировал Мерой. Никки застыла с пальцем на курке. Если она усилит давление всего на грамм, пистолет выстрелит. Кэтти молчала, и это безмолвие убивало ее. «Можешь опустить пистолет, Никки», — сказала наконец Кэтти ники облегченно выдохнула и опустила пистолет ее рука дрожала сильнее прежнего адреналин переполнял ее и подталкивал тревогу к опасному пределу пожалуйста просто делайте то что она говорит мерый развернулся и пошел в сторону коридора ники и итон шли следом каждое окно мимо которого они проходили Было закрыто жалюзи, и возникало ощущение, будто весь остальной мир перестал существовать. В тот момент вся вселенная начиналась и заканчивалась в этом доме. Ники чувствовала, что Белла была далека, как никогда. Она была где-то там, пока они оставались запертыми здесь. Это было неправильно. Она должна была быть с ней. Должна была заботиться о ней и следить за тем, чтобы все было хорошо. — Где Белла? — спросила она громко. — А Белли можешь не тревожиться. Она в безопасности и в полном порядке. И пока вы будете сотрудничать, так оно и будет. Никки нечего было на это ответить. Если бы Кэти отдала Лори приказ причинить вред Белли, с этим ничего нельзя было бы поделать. Она продолжала идти, следуя за Мерроем по коридору. Они остановились перед входом в гостиную, и дверь скользнула в сторону открывшись.